Вот-вот начнется. Вот только где? Дедто, ну будь же благоразумна. Пойдем в Кирину комнату. Там уже все подготовлено. Уютная корзинка, свежая вода, и никто тебя не потревожит, обещаю. Мы с д е т т о и стояли посреди двора. Прямо перед нами был дом, слева с а р а й справа конюшня. И моя возлюбленная никак не хотела идти дальше. Вместо этого она лишь закатывала глаза. Не люблю повторять одно и то же, но тем не менее я не хочу, чтобы наши дети появились на свет в человеческом доме. Я чувствую себя там не в своей тарелке и совершенно не могу расслабиться. А если я не смогу расслабиться, роды наверняка будут тяжелыми. В последней фразе явно прозвучал упрек. Я сразу же испытал у г р ы з е н и е совести. Я, в е д ь и правда знаю, что а д е т а не слишком любит проводить время с людьми. Неспроста же она и в городе живет во внутреннем дворике нашего дома, хотя запросто могла бы въехать в квартиру. Признаться, я надеюсь, что с появлением котят она так и сделает. Но пока котята еще не родились и для сохранения мира в семье мне, наверное, следует уступить. Хорошо, л ю б и м а я Но раз ты не хочешь в Кирину комнату, то куда же ты хочешь? С людьми тебе не уютно. Это я уже уяснил. Но все равно настаиваю, что нужно найти надежное место. По мне так в этой усадьбе слишком уж часто происходят всякие катастрофы. м я ф так-то я тоже могу порой проявить строгость. А то, не дай бог, опять придется сражаться с доброй половиной з д е ш н и х обитателей. Мои нервы этого уже не вынесут. Адеда вздохнула. Мне нужно всего на всего тихое местечко где-нибудь в соломе. Только ты и я, а потом еще и наши детки. Понимаешь? Конечно, я это понимаю. Я огляделся и задумался, где бы найти тихое и при этом безопасное местечко в соломе. ведь хотя мы и помирили мышей с кошками, но п о л о у м н ы й охотник по-прежнему калачился в а где-то в округе. хорошо бы это местечко было охраняемым, и лучше бы кем-то, кто не сходит с ума от волнения от того, что вот-вот станет отцом. ха, святые сардины в масле! тут меня наконец осенило. я придумал, куда можно отвезти Адетту. пойдем, Адетта, следуй за мной. Мне только что пришло в голову, где самое подходящее место для тебя и малышей. Там много уютной мягкой соломы, очень тихо, тепло и сухо, а главное, там ты будешь под присмотром двух здоровиков. а д е т а взглянула на меня с сомнением. Старовики, которые будут меня охранять, откуда бы им вдруг взяться? Погоди, сейчас увидишь. Пойдем. Я сорвался с места и побежал, а д е т т а последовала за мной. Не прошло и пары минут, как мы очутились у цели небольшого стояла наискосок от манежа. Були, Вальли, мои старые приятели. Нарочито небрежно поприветствовал я обоих. Позвольте представить вам мою спутницу жизни а д е т т у а д е т т а это Були и Вальли. исключительного благородства кони. Я вот тут решил узнать, какие у вас сегодня планы на вечер. Оба заметно удивились, и о д е т т о тоже смерила меня взглядом так, словно у меня не все дома. <связь> «Э, да у меня, собственно, никаких. Прочистив горло, сказал Валли, я ведь уже пенсионер. разве что Лукас попозже еще сводит меня на выгон, но на этом все. Буду тихонько дремать тут в стойле. б у л л и ничего не сказал, а лишь склонил голову набок. Наверное, думал, как бы от меня наконец отделаться, чтобы ничего больше не слышать обо всей этой кошачьей мышиной в о з н е А почему ты спросил? Поинтересовался Вальли. Ну, я подумал, не найдется ли у вас в конюшне местечко для Адетты, где она могла бы спокойно родить наших котят. Пульли закатил глаза. А почему вы пришли с этим именно к нам? Мы что, похожи на поветух? Нет, но я э, просто подумал, я бы еще долго так беспомощно лопотал, если бы Адетта меня не перебила. Думаю, Уинстон надеется, что здесь никто не нарушит мой покой. А вы, что еще важнее, немного за мной присмотрите. Ведь вы такие большие и сильные, а он до сих пор боится, как бы со мной и малышами чего-нибудь не ни произошло. Ах, вот в чем дело, в о с к л и к н у л Буль. А чего же он сразу не сказал? А дед-то в е с е л о м я укнула. Наверное, потому что ему трудно попросить об одолжении. Мяу, вот и не правда. Нет у меня такой проблемы. А если и есть, то разве что совсем крошечная. Иначе я не привёл бы о д е т у в это стоило. О, -о, -о, -о, о, заржал Валли. Мы отлично справимся. Мимо нас никто незамеченным не прошмыгнет. Он просунул огромную белую голову на д д в е р ц а м и с т о й л а и фыркнул прямо на меня. Не бойся, милый маленький котик, мы тебе поможем. Фу, и вновь я весь забрызган слюной. Как же мерзко! Кроме того, что я вовсе не милый маленький котик, а очень даже серьезный взрослый кот. Я уже открыл была пасть, собираясь сообщить о дети. что это место все же не подходит для родов, но вдруг заметил, как тяжело она стала дышать. Святые сардины в масле, неужели начинается? Скорее, в з в о л н о в а н н о воскликнул я. Сейчас появятся котята. Что нужно делать? Бульи фыркнул, затем в ы с у н у л морду из стойла и ловко откинул задвижку на двери. Пойдемте. Покажу один уголок, где вам точно никто не помешает. Он выбежал из своего с т о и л а и направился к другому размером поменьше. Возле задней стены там были аккуратно уложены тюки соломы. Булли отпихнул один из тюков в сторонку, и мы увидели уютную нишу, скрытую от посторонних глаз. о й да тут же почти настоящая комната, удивилась а д е т т а Да. Так и есть, кивнул б у л л и Дети Шульца Науманнов раньше любили играть здесь в прятки, а Лукас до сих пор иногда сюда приходит, когда хочет о чем-то спокойно подумать, чтобы никто не мешал. Просто идеально, в о с х и щ е н н о м я у к н у л я. Снаружи этого места вообще не видно, тут нас никто не найдет, а д е т т о Моя обожаемая возлюбленная миукнула. Тяжело з а д ы ш а л а потом нырнула в нишу сквозь щель между тюками и попыталась устроиться там поудобнее. Произвести на свет шестерых хотят сложная задача, но вот более или менее приемлемое с ее точки зрения положение было найдено, и она свернулась клубком на боку. Я хотел было уже последовать за ней, но она так пристально на меня посмотрела, что я замешкался. Солнышко. Что-то не так? Да, я хочу остаться одна. Святые сардины в масле, оставить о д е т у здесь в полном одиночестве. Но, милая, вряд ли это хорошая идея. Давай я побуду здесь и присмотрю за тобой. Нет, ты как-то заражаешь меня тревогой что ли. А присматривать за мной будут Були и Вальли, мы ведь и договорились. Но, но... Никаких но. Думаю, я лучше справлюсь, если ты не будешь каждые пять секунд, как заведенный, спрашивать, как у меня дела. Я действительно хочу остаться одна. Пожалуйста. И она бросила на меня этот свой взгляд, против которого я совершенно бессилен. Взгляд настолько полный любви и в то же время умоляющий, что я сразу же растаял. Ну хорошо, тогда я подожду снаружи, пообещал я ей. Но если что-то случится, вы меня сразу же зовите, хорошо? Обратился я к б у л л и и Вальди. Я буду сидеть возле конюшни и ждать. б у л л и кивнул. Конечно, не переживай, мы дадим знать, как только ты станешь отцом. От одного лишь упоминания слова "отец" меня одновременно бросило в жар и в холод. Больше всего мне в тот момент хотелось п р и л е ч ь рядом с о д е т о й Но вместо этого я собрался с духом и покинул конюшню, пытаясь сохранить достоинство. Уинстон, как хорошо, что я тебя т у т встретил! к и н у л с я мне навстречу страшно в з в о л н о в а н н ы й Фред. Он явно собирался еще что-то сказать. но потом вдруг прервался с тобой все в порядке я кивнул да что да ты так наматываешь тут круги словно тебе за это платят просто дело в том что начал было объяснять я впрочем не важно перебил меня Фред главное что я тебя нашел тебе нужно срочно пойти со мной э подожди Я не могу, я никаких отговорок, приказ высшего начальства и твоего и моего. Какого еще высшего начальства? Я был сбит с толку. У меня ведь нет никакого начальства. Ну разве что Вернер может быть или еще бабушка. Но вряд ли ведь Фред беседовал с одним из них. Филамена и Сара Тоби. Они оба решили, что теперь, когда восстановлен мир между кошками и мышами, нужно раз и навсегда положить конец проискам охотника на кошек. Всех обитателей двора призывают послужить общему делу. Без тебя никак не обойтись, ведь ты же в конце концов и был миротворцем. Да, но сейчас я никак не могу. Фред вздохнул и уселся прямо передо мной, сверкая черными глазами гусенками. Уинстон, у тебя есть историческая возможность по-настоящему помочь всем зверям усадьбы. Я не возьму в толк. Чего ты мешкаешь? Или у тебя тут какие-то срочные дела, более срочные, чем наши? Я на секунду задумался. Да, Фред был прав. К тому же а д е т то вообще не хотела, чтобы я был поблизости. А к тому времени, как котята появятся на свет, мы уже наверняка успеем взять ситуацию под контроль. Кот должен делать то, что велит ему долг. Я с вами, Фред, твердо сказал я. Веди меня к остальным.